Она говорит, что испугалась, потому что всегда запирает дверь на ночь. Он пробежал глазами по странице. А, вот. Я оделась, надела чулки и туфли. Я боялась ложиться в постель и не знала, что мне делать. Я задула свечу и сидела у окна, глядя на море. Не знаю, как долго это продолжалось, но вдруг я услышала свист Джона Хиггинса. Всегда, когда он хочет поговорить со мной, он приходит сюда и насвистывает эту песенку. «Ледяные горы Гренландии» под моим окном. Тогда мы можем спокойно поговорить, и никто нас не услышит, потому что моя комната расположена в углу, а там только туалет, белевая и черная лестница. Я сказала Джону, что боюсь, потому что пропал ключ, а он посоветовал мне пойти к мисс Херон и попроситься переночевать у нее. Утром он придет и заберет меня отсюда, а миссис Бридинг пустит меня к себе пожить до нашей свадьбы. Он сказал, что обо всем уже позаботился». Хиггин спросил ее, чего она боится, а она ответила, что Люк Уайт угрожал ей. Он положил документ на стол. Все это время мисс Силвер быстро вязала, опустив руки почти на колени. Она согласилась. «Да, думаю, что это правда». Крисп кивнул. «Да, мисс Хэрон подтверждает это. Она сообщила, что девушка пришла в ее комнату и казалась напуганной, поэтому она разрешила ей остаться». Она также сказала, что Элли разделась и легла в постель, и они обе быстро уснули. Она проснулась от того, что ей показалось, будто она услышала крик, а Элли не оказалась на месте. Когда она услышала крик во второй раз и побежала по коридору к лестничной площадке, то увидела Люка Уайта, лежащую лицом вниз, в холле с ножом в спине, а Элли, сидящую на нижней ступеньке и закрывающую лицо руками. Миссис Юк стояла около последней балясины перил, а ее руки были в крови. Мисс Силвер наклонила голову. Это верно. Я шла сразу же за мисс Хэрон. Она остановилась на площадке посреди лестницы с капитаном Тавернером, который только что вышел из комнаты, находящейся на этой площадке, а я спустилась в холл. Мистер Джеффри Тавернер и мистер Кастел пришли позже, а затем появился Джейкоб Тавернер. После этого мы с мистером Кастелом обнаружили, что мистер и миссис Торп Энингтон спят глубоким сном. И они действительно спали? Несомненно. А еще вы встретили мисс Тавернер, возвращавшуюся из комнаты ее брата. Да, она была очень обеспокоена и спросила, не начался ли в гостинице пожар. Фрэнк Эббот спросил, растягивая слова. А как вы полагаете, что заставило ее так подумать? Мисс Силвер кашлянула в характерной для нее манере. Не могу сказать, но она очень нервозна. Инспектор перебирал бумаги, лежавшие перед ним. «Когда я спросила эту девицу Элли, чем угрожал ей Люк Уайт, она расплакалась, и я не смог от нее добиться ничего вразумительного. Лично я полагаю, что она могла сделать больше, чем просто поговорить с Джоном Хиггинсом через окно. Предположим, что она спустилась вниз и впустила его в дом. Она ведь сказала, что не ложилась в постель и была полностью одета. Допустим, что она хотела уйти с ним». Ведь она была напугана. Или она просто хотела впустить его и выплакаться на его плече. Франкебот покачал головой. Это вряд ли произошло, так как она отправилась к Джей Хэрон. Разделась и легла там спать. Насколько я знаю, мисс Хэрон подтверждает это. Но Крисп упрямо продолжал. Она могла лечь в постель, но потом снова встать. Она была внизу в холле, одетая в ночную рубашку, когда мужчина был убит. «Или почти в то же время», – Эббот кивнул. «Просто прочитайте, мисс Силвер, то, что она сказала об этом. Я тоже хочу снова это услышать». Инспектор зачитал то, что было записано на листе бумаги, лежавшем перед ним. Его резкий голос сильно контрастировал со сбивчивой речью Эри. «Я уснула практически сразу же, так как очень устала». Вдруг я проснулась, мне показалось, я что-то услышала. Я пошла посмотреть, что это, и увидела Люка Уайта, лежащего в холле. Я не знала, что случилось. Я вскрикнула, но он не шевелился. Потом я увидела нож. Я побежала в гостиную, подумала, там что-то пили вечером, и я найду что-нибудь, что может ему помочь. Но все было убрано. Тогда я вернулась. Там уже была миссис Дюк. Она наклонилась над ним, ее руки были в крови, Я снова закричала, все пришли. Фрэнк задумчиво сказал, что ж, именно так все и могло быть. А мне это кажется не очень естественным, — возразил инспектор. Зачем она пошла в гостиную? Они пили там вечером. Он презрительно фыркнул. Там есть окна, и она наверняка выпустила Джона Хиггинса из дома. Ну, возможно, — кивнул Фрэнк Эбботт. Давайте послушаем показания другой женщины, Флоренс Дюк. Да, вот они. Я не раздевалась. Я думала о старых временах, полагаю, что это из-за старой гостиницы. Мой дед часто рассказывал мне о ней. Я привыкла засиживаться допоздна и не думала, что смогу уснуть, если лягу в постель. Я сняла часы и завела их, но даже не посмотрела на время. Через некоторое время я вдруг ощутила беспокойство. Я подумала, не спуститься ли мне вниз и не пропустить ли глоточек. А если не найду, что выпить, то, может, раздобуду газету или журнал. Я несколько волновалась, так как была единственным человеком, который еще не спал. А также из-за всяких рассказов о старой гостинице. Я пошла вниз и увидела в холле свет. Там никого не было. Я пошла в гостиную. Там было темно, но я захватила с собой из спальни свечу. Напитки были убраны, и я пошла в столовую, но там было то же самое. Тогда я прошла на кухне через обитую сукном дверь, нашла бутылку шерри и немного выпила. Затем огляделась. Мне было любопытно увидеть старый дом, о котором я так много слышала. Не зная, как долго я там пробыла, никогда не замечая время. Через некоторое время я подумала, что пора идти в свою комнату. Как раз тогда, когда я подошла к обитой сукном двери, услышала крик. Свеча выпала у меня из рук и погасла. Не знаю, сколько времени я пыталась ее найти. Когда нашла, вспомнила, что у меня нет спичек, чтобы ее зажечь. Я бросила ее и пошла в холл. люкуайт лежал на полу с ножом в спине. Я подошла к нему, чтобы посмотреть, жив ли он. Его кровь оказалась у меня на руках. Потом я увидела Эйли, выходящую из гостиной. И тут она закричала.